Судьба «Зебра» продолжала издеваться надо мной. Черная полоса никак не желала заканчиваться. Если мне когда-нибудь повезет вновь оказаться в кругу своих соратников на этом свете, они, узнав об этой истории, будут долго потешаться над пикантностью ситуации. Супер-боец и мастер организации спецопераций оказавшись в горах один на один с чеченской девчонкой, дал себя объегорить, как распоследний последний олигофрен, и не удосужился освободиться. но ну, чем не сюжет для комедии в стиле «Один дома»? Нет, не буду я об этом рассказывать. Не дождетесь? Где-то через час с небольшим мы заехали в село. и остановились у ворот дома Рустема. Сюда меня привозили, когда отловили в горах во время неудачного бегства с пастбища. Я посигналил. Через несколько секунд из калитки выглянул бородач с автоматом и страшно удивился, обнаружив меня одного в кабине. Не узнал. Этот тип присутствовал при моей поимке полтора месяца назад. но тогда я не имел буйной шевелюры и кудлатой бороды. В процессе лечения Хашмукаевы меня неоднократно тотально брили, накладывая швы на изодранный череп. Лейла что-то крикнула. Присмотревшись повнимательнее, бородач увидел ее, изумленно охнул и торопливо распахнул ворота. — Ну вот, приехали, — пробормотал я, заезжая во двор. Изменение социального статуса временно отменяется. Через пять минут в просторной кухне дома Гуш Мазукаевых состоялось импровизированное слушание по делу о внутриродовом конфликте. Да-да, не удивляйтесь, старший зять султана как раз и есть тот самый Рустем Гуш Мазукаев. банда которого контролирует данный участок зоны. Вплоть до границы с казачьими землями и территорией Рашида Ясно-Солнышко, с Коэм Рустем поссорился некоторое время назад и не без помощи моей команды. В прошлый раз, когда меня отловили во время неудачного бегства, я не успел как следует рассмотреть легендарного главаря банды. его джигиты меня маленько били как то не до было а сейчас рассмотрел вполне даже симпатичный мужчина лет тридцати высокий плечистый с красиво вьющимися волосами здоровой кожей лица и ясными глазами чем то даже на сервестра столона похож этокий чеченский рэмба местного засола, и руки, холеные узкие кисти с нервными пальцами, более характерными для художника, нежели для убийцы. Впору было прослезиться от умиления, и так я скоро перезнакомлюсь со всеми теми товарищами, имена которых до недавнего времени в моей жизнедеятельности фигурировали лишь как абстрактные объекты косвенного влияния. «Этого тоже убрать?» — поинтересовался Рустем, показывая мне на двери. Я с готовностью встал с пола и направился было к выходу, волоча цепь. Лейла заявила, что будет говорить только лично с хозяином дома, без посторонних. Поэтому Рустем терпеливо ждал, пока встревоженно причитающие женщины производили в страшной спешке необходимые процедуры антипростудного характера. Затем удалил их прочь. Теперь моя охранница сидела, закутанная в пуховый платок, грела ноги в тазике с горчицей и, обжигаясь, дуло из литровой кружки чай с малиной. Для пущего эффекта Рустем капнул туда три ложки домашнего коньяка. «Нет, не надо», — сказала Лейла. Пусть он останется, он нужен. «Стой, сядь там!» — распорядился Рустем, указав в угол рядом с печкой и спросил у Лейлы. «Он по-нашему понимает?» «Он по-английски понимает», — сообщила Лейла. «Наверное, шпион. Агент спецслужбы Но по-нашему, по-моему, не понимает. За два месяца я что-то не заметила». А что же мне султан раньше не сказал? Настороженно прищурился Рустем. Я бы его попытал, потом выкуп бы содрал. За агентов знаешь, какой выкуп дают? И если бы я знал, когда я его ловил, и чего вы мне не сказали? А ты не спрашивал? Аризонно заметила Лейла. Ты же постоянно весь в делах, тебе как-то не до этого было. ладно угрюмо проворчал Рустем. султан и беслан они мертвы а откуда ты знаешь встрепенулась Лейла. я тебе ни о чем не говорила и говорить не надо Рустем тяжело вздохнул и подтащил сигарету из пачки лежавшей на столе если ваши мужики были бы живы не ужто они допустили чтобы девчонка на ночь глядя потащилась в долину с этим придурком. Что у вас там произошло? Беслан ударил отца скребком. С каким-то странным безразличием сообщила Лейла. Взгляд ее огромных глаз не отражал совершенно никаких эмоций. Потом, потом отец застрелил Беслана из карабина. Они оба мертвы, ты правильно догадался. — Занятная история, — потерянно пробормотал Рустен, поперхнувшись сигаретным дымом. — Тьфу, зараза! Чего они поделили? — Айгюль, — коротко сказала Лейла, — отец спал с ней. Беслан не мог ребенка сделать. Они поссорились, ну и вот. — Так, так, так. Рустем озабоченно почесал переносицу и ворвато оглянулся, словно боялся, что кто-то может послушать их разговор. — Ты это, ты Халиде, — сказала. Хозяин дома имел в виду свою жену, старшую сестру Лейлы. Когда — Когда? — удивилась Лейла. — Ты же тут был, слышал, о чем мы говорили. — И о чем вы говорили? Растерянно поинтересовался Рустем, вид у него был вполне затравленный. Нет, Беслана с султаном ему наверняка не жаль, он бы рад вообще о них не вспоминать. Небогатые и не имеющие высокого положения родственники жены — только лишняя обуза для такого уважаемого человека, как Рустем Гушмазукаев. Но теперь вся долина будет пальцем показывать. Вот он. славный витясь рустэ тесть которого трахал жену своего сына а потом пристрелил отпрыска после того как ущемленную в правах муж звезд папку по черепу железякой позор на всю ичкерию после такого хоть из дому не выходи э э так о чем вы говорили о том что я страшно простудилась «И теперь наверняка заболею», — отчеканила Лейла, глядя на зятя с плохо скрытым презрением. «Слушай, твоим именем всю долину пугают. Ты чего так расстроился? Дай команду, и никто тебе в глаза смотреть не будет. Минимум недели две, а потом все как-нибудь утрясется». Рустем сгорбился над столом. и потащил из пачки вторую сигарету, печально глядя в сторону. Он даже не обратил внимания на подначку вредной свояченицы. Придавила мужика, дальше некуда. — Да не переживай ты, позора не будет, — успокоила зять лейла Отец сказал, как сделать, чтобы все нормально было. Ты же знаешь... Мой отец, хоть и со странностями, но очень мудрый был. Так что твоя честь не пострадает, не волнуйся. — Да я и не волнуюсь, — смутился Рустем. — Не волнуюсь я. Просто так получилось, такое горе. Я вас не брошу, ты же знаешь, я помогу. — Спасибо. Серьезно поблагодарила Лейла. — Тогда собирайся, поедем на пастбище. Мать с Айгюль там одни, надо помочь действительно. Отца с Бесланом надо в долину спустить. Собирайся, поедем прямо сейчас. но это ты загнула, красавица. Сейчас никак не получится. Рустем сокрушенно развел руками. — Там у вас постоянно туман, ночью ничего не видно. Можно в пропасть запросто упасть. — Завтра до рассвета выедем, нормально будет. Как расцветет, мы уже будем подниматься на гору. И вообще, надо было сразу их в кузов положить. Не пришлось бы двадцать раз туда сюда ездить. — В кузове бараны, — медленно проговорила Лейла, недобро глядя на зятя. — Если бы начали выгружать, мы бы не успели спуститься до наступления темноты. Или ты хочешь сказать, что мертвых мужчин из рода Хашмукаевых можно вместе с баранями тушами возить? Постоять за свою честь они уже не могут. Так давай положим их вместе с баранами. Они этого заслуживают. Ты это хочешь сказать? — Да ничего я не хочу сказать, — досадливо воскликнул Рустем. Что ты взъелась, бредина? Я просто не знаю, что делать. Не видишь, да? Расстроился я из-за этого. Не чужие люди, все же родственники. Я тебе скажу, что надо делать, — пообещала Лейла. Отец перед смертью сказал, как надо поступить, чтобы позора не было. Все будет нормально, вот увидишь. Только давай, поедем сейчас. Мать-сайгуль там за ночь с ума сойдут. А если не поедем, ничего не скажу. Сам выдумывай, что хочешь. — Ну, что ты меня шантажируешь? — в отчаянии вскричал Рустем. — Я же тебе сказал, не подняться нам сейчас. Машина может в пропасть свалиться. Ты чего такая трудная? Можно одного посадить на лошадь. «Прицепить ему фонарь на спину, пусть впереди поедет, когда будем на гору подниматься», — посоветовала Лейла. «А до подъема можно лошадь в кузове повести У тебя же есть большая машина, где лошадь поместится». «А что, можно попробовать», — нерешительно пробормотал Рустем после недолгого раздумья. «Хм, лошадь в кузов». Интересно, интересно.